что всем хочется меня опекать и оберегать. Я что, похожа на плюшевую игрушку? Наверное, ты такой человек, вокруг которого постоянно закручиваются вихри событий, ответила Ольга Владимировна. Я иногда спрашиваю себя, почему бы не дружить с Анной, как со всеми, созваниваться по мобильнику, пересекаться, чтобы поболтать при встрече и расставании, изображать улыбку и поцелуй. «И что ты себе отвечаешь?» — заинтересовалась Аня. «Отвечаю. Самое интересное, что на такие вопросы ответ приходит не сразу. Обычно сама себе отвечаешь какой-то пошлостью, типа... Анечка, такой хороший человечек, терпеть не могу этих хороших человечков, в смысле ненавижу это выражение. Ответ приходит через несколько дней, какая-то сила поднимает меня по тревоге и несет, как дельфина, неизвестно куда, в открытое море. Сама не знаю куда, зачем, словно где-то тонет твоя яхта а челюсти уже тут как тут. Инстинкт, наверное, у меня такой в отношении тебя. Только в отношении меня? Ольга Владимировна пожала плечами, хотела задуматься, но не позволила себе такой роскоши во время рабочего дня. В ее голубых глазах мелькнул озорной огонек. «Ну-ка жуй мясо Корнилова», — прикрикнула она на подругу, — «раз собираешься стать хищницей, мне еще тебя кормить с ложечки не хватало. За папу, за маму, за Синявину».